Часть первая. 1987 год. Глава первая. Решение прокатиться в Вествердир было спонтанным. Их путь лежал сквозь осеннюю мглу в небольшую безлюдную долину. Они выехали из рек Явика на старенькой Тойоте Бенедикта с запасом времени. Но дорога была не близкой, а темнота между тем все сгущалась. Сидевший за рулем Бенедикт был в растерянности – «Может, мы выехали слишком поздно? Вдруг не найдем дома в этих потемках?» «Не беспокойся, я эту местность хорошо знаю. Мы не раз приезжали сюда с девчонками летом», — отозвалась девушка. «Да кто было летом?» — с ноткой иронии заметил Бенедикт, сосредоточившись на том, чтобы удерживать машину на извилистой и плохо освещенной дороге. «Да ладно тебе!» — сказала она беззаботно. «Как долго он этого ждал?» Он давно уже восхищался этой изящной и веселой девушкой и в глубине души надеялся, что и она к нему неравнодушна. Но никто из них не решался на первый шаг, пока, наконец, пару недель назад что-то не сдвинулось с мертвой точки и лед тронулся. «Скоро будет развилка», — сообщила девушка. «Ты в этих местах когда-то жила?» «Я? Нет, но мой папа отсюда родом. Он вырос в Исафьордуре, и этот дом принадлежал его семье». Мы часто приезжали сюда. Здесь настоящий рай. Не сомневаюсь. Хотя в этой темноте вряд ли что-то можно увидеть. Скорее бы оказаться на свету. Потом он неуверенно добавил. Там ведь есть электричество, верно? Холодная вода и свечи, ответила она. Ты шутишь? Выдохнул Бенедикт. Ну, конечно, я просто тебя дразню. И вода здесь горячая, и электричество. А... «Ты сказала родителям, что мы сюда поедем?» «Нет, их это не касается. Мама сейчас дома нет, и вообще я делаю то, что хочу. Я сказала папе, что на выходных меня не будет. Брат тоже в отлучке и ничего не знает». «Окей, я просто подумал, это же их дом, так?» Откровенно говоря, больше всего Бенедикту хотелось знать, в курсе ли ее родители, какой оборот приняли их отношения. Ведь до сего момента они все держали в тайне. «Ну, разумеется, это папин дом, но я знаю, что пользоваться им он не собирается, а у меня есть ключ. Ты только представь себе, Бенни, какое чудо! Почти безоблачное небо и много-много звезд!» Он кивнул, по-прежнему сомневаясь в правильности их решения. «Вот, сворачивай здесь!» — сказала она внезапно. Бенедикту пришлось резко затормозить, и автомобиль чуть не потерял управление. Однако молодому человеку все же удалось вписаться в поворот, и они на черепашьей скорости двинулись дальше по узкой проселочной дороге. «Можешь ехать быстрее, иначе мы только к утру доберемся». «Так темно! Не хотелось бы разбить машину!» Она рассмеялась заразительным звонким смехом, и у него на душе сразу полегчало. Именно искренностью своего смеха она и покорила Бенедикта. Теперь все преграды остались позади. Его охватило ощущение, что все случилось так, как и должно было случиться. И это лишь начало, преддверие будущего. «Ты говорила, там есть бассейн с термальной водой?» спросил он. «Было бы здорово окунуться в него после долгой дороги». «Хм, ну да, верно», протянула она. «Что значит «ну да»? Так там есть бассейн или нет?» «Увидишь». Тяга к недомолвкам была в ее характере. Ей всегда удавалось окутать тайны даже самые обыденные вещи. «Сгораю от нетерпения!» Десять минут спустя они оказались в долине, где должен был находиться дом, но Бенедикт его не увидел. «Идем, тебе нужно учиться доверять людям!» Засмеялась она и, нежно взяв его за руку, повела за собой. Бенедикту казалось, что все это — часть прекрасного черно-белого сна, события которого разворачиваются в окутанной мглой долине. Девушка внезапно остановилась. «Слышишь? Это море!» Он покачал головой. «Ничего не слышу!» С, С. Погоди! Не двигайся и молчи! Прислушайся!» Бенедикт весь обратился вслух и уловил слабый шум прибоя. Это казалось чем-то нереальным, волшебным. «Берег совсем близко. Можем туда завтра спуститься, если хочешь!» «Было бы просто замечательно!» Вскоре показался летний дом. Он был не особенно большим и довольно ветхим. Покопавшись в кармане пуховика, она извлекла ключ. Когда они вошли внутрь, их взору предстала уютная жилая комната, где была расставлена старомодная и по-своему привлекательная мебель. Бенедикт сразу же ощутил царившую тут благостную атмосферу. Впереди восхитительный уикенд, вдали от городской суеты. В их распоряжении целая долина, и никому не вдомек, что они здесь. Это и правда походило на сон. Из комнаты можно было попасть в небольшую кухоньку и ванную. Была тут и приставная лестница. «А что на чердаке?» — спросил он. «Спальня?» «Да, давай быстро!» Несколько стремительных движений, и она оказалась наверху лестницы. Бенедикт последовал за ней. Под скошенным потолком и правда находилась спальня, где были разложены матрасы, одеяла и подушки. «Иди сюда!» позвала она, устроившись на одном из матрасов. «Скорее!» Противостоять ее улыбке было выше его сил.